Глава двенадцатая Я ехал медленно, но уверенно, примерно до полудня. Держался в стороне от магистралей, выбирая окольные дороги. Несмотря на то, что маршрут постоянно петлял, я уверенно продвигался на юг, испытывая при этом горячие чувства приязни к формуле пи Р квадрат Знакомо, не так ли? Да, конечно же, площадь круга равна квадрату радиуса, умноженному на число пи. А что это значит? А это значит то, что каждый оборот колеса нашей колымаги со страшной силой увеличивал площадь поисков драпанувшего преступника. И его сообщника, кстати, тоже. Мы ехали уж часа четыре. Это давало нам приличную фору. Надо было к тому же учесть, что все это время слон сидел в фургоне и ничего не знал о дальнейших деталях нашего плана. Необходим инструктаж, а заодно можно и перекусить. Я свернул в ближайший торговый район, отыскал там ресторанчик и припарковался в дальнем углу стоянки задом глухой стене. Слон трогдельно заморгал, когда в распахнутую дверь ворвались свет и свежий воздух. Пора завтракать, — сообщил я, — не хотите ли? Но он жестом заставил меня замолчать. — Позволь сначала сказать мне. — Спасибо тебе, Джим. От всего сердца благодарю тебя за то, что ты для меня сделал и обязан тебе жизнью ни больше, ни меньше. Спасибо. Опустив глаза и, зардевшись, как барышня, я шаркал ножкой по земле. Потом прокашлялся и сказал, — Я сделал только то, что нужно было, но давайте об этом позже. Увидев мое замешательство, он согласно кивнул, но прямо с королевским достоинством, невзирая на свой нелепый наряд, я указал на ящик, на котором он сидел. — Пока вы будете переодеваться, я принесу еды. Вы ничего не имеете против пищи от Максина?" Против! — Да после этой жуткой тюремной баланды горячий свинобургер покажутся пищи богов, да есть нетрудно большую порцию спамьянов в сахаре. Уже несу. Захлопнув дверь, я рысью помчался под манящие платиновые своды. Энтузиазм слона по поводу свинобургеров меня весьма обрадовал, но он пока ни о чем не подозревал. Со всех сторон, ото всех столов доносились хрусты и чавканье. Я прошел к стойке, опустил в приемник деньги и протраторил заказ роботу, тот же схватил пакет с едой и напитками, и был таков. Устроившись на ящике в кузове фургона, мы закусывались с немалым энтузиазмом. Заднюю дверь я оставил слегка приоткрытой, Чтоб проникал свет. Слон избавился от платья, и теперь на нем был более-менее приличный мужской костюм, самый большой из тех, где мне попались на глаза. Он одним махом отхватил половину сандвича, заел с помьяном и улыбнулся. — Твой план побега просто гениален, мой мальчик! Я заметил, что с полом что-то делали, едва сел на стул и долго гадал, что именно это означает. Я надеялся, что ты рассчитал все правильно, поэтому, когда земля разверзлась у меня под ногами, я, честно говоря, испытал ни с чем не чувство наслаждения. Мне никогда не забыть, как исчезла с моих глаз эта отвратительная рожа судей. Широко улыбнувшись, он прикончил сэндвич и аккуратно вытер руки, прежде чем снова сговорив поскольку мне не хотелось бы снова смущать тебя своими похвалами. Я предпочел бы узнать, как именно ты собираешься спрятать меня от полиции. И не потому, что я опасаюсь за свое будущее, просто желаю узнать твой великолепный план во всех, во мельчайших деталях. «Похвала слона — это похвала!» Я немного понежился в ее лучах, выковыривая из зубов мелкие хрящики. Спасибо, на добром слове. Ну что ж, расскажу дальше. Хлебный фургон превращает нас практически в невидимых, поскольку такие фургоны во множестве колесят повсюду. Тут я вдруг осознал, что по неизвестной причине все больше подражаю его манере говорить. — Мы будем раскатывать, пока не стемнеет, но ехать будем туда, куда нам надо. А полицейские патрули, разумеется, не станут нас задерживать, поскольку номера на этом фургоне давным-давно не те, что были до его перехода в твое владение, не так ли? Конечно, об угоне уже заявили, но розыск вскоре прекратится, потому что фургон обнаружит утром неподалеку от гаража в Белвилле. Новые номера я щищу растворителем, спидометр подкручу назад, так что самый последний тупица поймет, что на машинке немножко покатались да и бросили. Вот и все. Кто свяжет временную пропажу фургона с происшествием в суде? Да никто. Он проглотил эту информацию вместе с остатками с спамьяна и задумчиво облизал пальцы. «Основательно. Лучше придумать трудно». Но и сказано, вы следует, что наша конечная точка билл -Вилл. И нам придется там отсиживаться, поскольку полиция вскоре возьмет под контроль всю страну. Да, там у меня база. Не зря же я расспрашивал вас о ваших гастрономических пристрастиях. Пока все не стихнет, вам придется прятаться в автобаре Максина. Его брови поползли вверх и он мрачно глянул на скомканные обертки от свинобургеров. Впрочем, у него хватило так-то не высказать своих чувств вслух, я поспешил ободрить его. «Я все там устроил, не беспокойтесь. Конечно, присутствуют известные неудобства, но... Но не такие, как в федеральной тюрьме, — подхватил он. Прости мою неуместную озабоченность, я не хотел тебя обидеть. А я и не обиделся. Тут такая история». Однажды вечерком полиции взбрело в голову причинить мне некоторые неприятности. Я шмыгнул в служебный вход местного Максвина. меня не нашли. Пережидая, пока все уляжется, я тщательно все осмотрел. Потрясающе! Они же полностью решили основные проблемы всех дешевых обжорок, по части низкооплачиваемого и малоквалифицированного персонала. Люди слишком уж сообразительные и алчные быстро понимают, что к чему, и требуют прибавки, так что единственный выход — просто избавиться от них. Замечательное решение! Послушай, если ты больше не хочешь, кромп-плумпов, то я бы съел парочку, пока ты все мне так замечательно расписываешь. Я передал ему скользкий пакет и продолжил. Итак, все автоматизировано. Едва клиент делает заказ — требуемые блюдо из холодильника едет в микроволновую печку и моментально подогревается до нужной температуры. Послушайте, эти печи такие мощные, что за 12 микросекунд они в состоянии зажарить целого свинобраза со всеми потрохами. Однако напитки доставляются с той же скоростью. Клиент только кончает говорить... А к нему уж все приехало, но остается за дверкой, которая распахнется, когда будет уплачено. Процесс полностью автоматизирован и надежен, поэтому человеку там просто делать нечего. Раз в неделю харчевню осматривают, туда, конечно же, завозят провизию, но происходит это в разные дни, чтобы машины не мешали друг другу. Понятно, ухмыльнул сон. Значит так. «Машинное отделение, скажем, становится убежищем. Когда холодильники заполнены, и приезжает техническая служба, надо перебираться к холодильникам, потом обратно. Ага, теперь мне понятно, зачем нужна эта теплая одежда, которая лежала вместе с костюмом. Ну, а если авария? Тогда в помещениях ремонтной службы раздается сигнал, и приезжает механик». Но я сделал так, что сигнал дублируется в самом помещении, так что времени, чтобы перебраться к холодильникам, вполне достаточно. Ну, а что касается возможных случайных визитов обслуги, то и тут меры приняты. Едва в замок вставляется ключ снаружи, как звучит сигнал, при этом замок блокируется на шестьдесят секунд. Он захохотал и хлопнул меня по плечу. «Да, парень» предусмотрел все. Ну вот какое дело? Мне изредка хотелось бы что-нибудь почитать, да и как бы это поделикатнее. как там насчет санитарно-технических услуг. Там есть портативные видеоскопы, библиотечка, завернуты в спальные принадлежности. Ну, а удобство там есть для механиков. Ну, больше представить себе трудно. Но... Я опустил глаза, я бы хотел... Наконец поднял голову и решился. Вы сказали в тот раз, что не нуждаетесь в учениках. Осмелюсь проявить любопытство. Вы не передумали? Не изменили своего мнения? Может, вам было бы приятно развеять скуку тем, чтобы преподать мне науку о правонарушениях? Ну, так, время скоротать. Теперь же он опустил глаза и вздохнул. «У меня есть веские причины», — начал он, — «чтобы отклонить твою просьбу, и особенно теперь, но я действительно передумал. В благодарность за мое спасение я зачисляю тебя в школу альтернативного образа жизни на парочку семестров». Но мне кажется, что ты имеешь в виду не то, чтобы я пошел на это из одной только благодарности, да и не думаешь, что именно в расчете на благодарность подобного рода ты меня спасал. Ну, что же, честно говоря, я и сам не прочь передать другому то немногое, что я узнал за свою жизнь, и в то же время мне бы хотелось сохранить нашу дружбу. Я столбенел от счастья. Мы одновременно поднялись и обменялись рукопожатием. Хватка у него была железная. Я взглянул на часы. Мы слишком долго стоим тут, надо отъезжать, чтобы не привлекать внимания. Надо ехать, следующее, конечно. Прошу вас, выходите, не мешка, и сразу идите в служебную дверь, заприть ее за собой. Я вернусь едва, только избавлюсь от фургона и буду вашим первым гостем. Как скажешь, Джейм. Я само послушание. Дорога была скучной. Но что поделаешь? Впрочем, скучал я не сильно. Меня переполняли и замыслы, и планы на будущее. Я знаю себя, гнал и гнал фургон, лишь однажды остановившись чтобы сменить батареи на станции, и снова вперед, петляя окружными путями райского уголка, глядя, как медленно валится за горизонт солнца. Наконец вернул на служебный въезд торгового центра Беллила, опустевшего до утра. Никого не видно. Слон вылетел из фургона, и дверь за ним захлопнулась, пока все шло замечательно. И мне не терпелось покончить с операцией, но я знал, что лучше не торопиться. Никто не видел, как я внес в свой офис мешки с оборудованием. Это было рискованно, но необходимо. Вычистил фургон внутри, обрызгал все, что только можно, жидкостью для снятия отпечатков пальцев, что рекомендую всем и угонщикам фургонов в том числе. Ну вот и все. Я сделал все, что мог. А теперь поставлю фургон в конце окраинной улицы и пойду обратно. Ночь была теплой, и прогулка вышла приятной. Со стороны пруда в городском парке доносилось сонное щебетание водоплавающих, присев на скамеечку, я разглядывал спокойную поверхность воды и думал о своей судьбе да о будущем. Неужели мне удалось расстаться с прежней жизнью? Неужели мне удастся преуспеть в преступной карьере? Слон обещал вывести меня в люди, и он единственный на этой планете, кто может это сделать. На свисту я двинулся в торговый район, но глядел не себе под ноги и не по сторонам, а исключительно в светлое будущее. И настолько ушел в свои мысли, что не замечал проносившихся мимо машин. Не заметил и ту, что остановилась рядом. — Эй, малый, погоди-ка минутку. Ничего не соображая, я машинально обернулся. Увы, я слишком поздно сообразил, что стою прямо под фонарем, а за рулем машины сидит полицейский. Никогда не узнаю, зачем он остановился, о чем он хотел меня спросить, потому что он узнал. Меня, занятые делами слона, я совершенно упустил из виду, что сам тоже в розыске, что вся полиция получила мои фотографии и приметы, а я, как последнее столов, болтаюсь по улицам, забыв об элементарной осторожности. Все это пронеслось в моем мозгу, едва я понял, что он меня узнал. Ты Джемиди Гресс. Казался он удивлен не меньше меня. Однако не настолько, чтобы растеряться. У него тут было все в порядке, а у меня не очень-то. А вот этот жест, похоже, отрабатывал он долго и упорно, не иначе, как перед зеркалом. Словом, я не успел и глазом моргнуть, как в его руке оказался безотказный 75-й калибр пистолет, и его ствол пристально глядел на меня в приоткрытое окно машины. «Стоять!» — рыкнул он и одарил меня ухмылочкой представителя закона.